Бог погоды и его апостолы. На очередном диспетчерском совещании всех до слёз рассмешил Бардин. Вчера давая прогноз погоды, он предсказал для Аби 10-11 бальный шторм. Шкарупин, вечный оппонент Бардина, весьма скептически на это заметил, что завтра капитан Купри сообщит Ясный солнечный день экипаж загорает сердечный привет Бардину легко себе представить с каким нетерпением генадий ivанч ожидал начала диспетчерского совещания он буквально не находил себе места жалко что мы ещё не на аби посмеивался шкарупин погрелись бы отдохнули погоди погоди мстительно шептал про себя генадий ivанч Довольные таким развлечением, участники совещания подшучивали над Бардином и ждали развязки. И вот начальник экспедиции сел на своё председательское место и взял в руки сводку. Купри сообщает: напряжённая тишина. Опь попала в одиннадцатибальный шторм. Что я говорил? Ликуя и светясь всем лицом, воскликнул Бардин: Это было не по-христиански. Хохотать, когда родную и всеми любимую опь швыряет в океане, как пробку. Но удержаться было невозможно. Так откровенно счастлив был посрамивший Шкарупина Геннадий Иванович. Аэрологов начальник и метеорологов командир Геннадий Иванович сказал, занимал в экспедиции штатную должность бога погоды невысокого роста с чёрной лохматой бородой неизменно корректный и деловитый он был симпатичен не только своей внешностью и манерой поведения но и страстной влюблённостью в профессию неточный прогноз означал для него бессонную ночь и хотя Честно говоря, таких ночей у него было немного. Каждая неудача лишала его аппетита. В таких случаях Бардин входил в кают-компанию с ненужной деловитостью, нервно садился на своё место и подчёркнуто, не обращая внимания на насмешников, молча слушал их разглагольствования. Особенно изверчался геофизик Георгий Кудели. Лишние расходы пояснял он свои мысли через чур громким голосом, чтобы слышал Бардин. Шуткали целый штат синоптиков. Нужно было привести в мирной одну старушку с ревматизмом, печку ей поставить и подсунуть магнитофон, чтобы Охи и Ахи записывал. И далее следовала дежурная шутка насчет Дня Синоптика, который, разумеется, будет отмечаться 1 апреля. «Мы как врачи», — жаловался Геннадий Иванович, — «у нас запоминают только ошибки». Из разговора с ним я узнал, что только в 1948 году, в 16-летнем возрасте, Бардин впервые увидел поезд. Это в наше время, когда годовалая кроха уверенно поднимается по трапу самолета. Я потребовал объяснений. Оказалось, что Геннадий Иванович – представитель национальности ханты, одного из наших коренных северных народов. Хантов в стране всего 25 тысяч, и одного из них они послали в Антарктику. В отдалённом прошлом предки современных венгров жили на восточном Урале, а хантыйский язык близок к венгерскому по строю и словам домашнего обихода. Парадоксы великого переселения народов. Баски выходцы с Кавказа, жители острова Пасхи из Южной Америки. Впрочем, Люди уже перестали удивляться подобным открытиям и воспринимают их воднокровно. После того, как Дарвин доказал, что король и последний бродяга с единственной парой штанов происходят по прямой линии от одной и той же горилы, человечество трудно чем-либо ошеломить. И если упомянутый бродяга с воплем: "Привет, братишка!", не бросается королю в объятия, то не потому, что не имеет на это права, а лишь потому, что опыт научил его не фамильярничать с богатыми родственниками. Могут неправильно понять и накостылять по шее. А поезд Бардину видел, когда он по окончании школы поехал в Ленинград, в институт народов Севера. Потом он закончил высшие мореходные училище и с 1955 года не расстаётся с высокими широтами. Очки с толстыми стёклами помешали Геннадию Ивановичу стать капитаном дальнего плавания, но кандидату географических наук они вполне к лицу. В небесной канцелярии я бывал часто. Здесь из комнаты в комнату Ходили вдумчивые бородатые люди с картами погоды и фотоснимками, полученными со спутника Земли. «Ишь, какой циклон идет!» — говорил один. «Зацепит мирный хвостом. Али пронесет. Готовь лопаты, братцы!» — авторитетно гудел второй. «Двадцать-двадцать пять метров в секунду. А на Моусоне все тридцать!» — включался третий. «Надо их предупредить!» Бог погоды мирного и его апостолы снабжают прогнозами всю Антарктиду. Наши сводки ежедневно получают австралийские станции Моусон и Кейси, французская Дюмон-Дюрвиль, японская Сёва. Своих бюро прогнозов у этих станций нет, и посему они с благодарностью принимают наши предсказания. На следующий день австралийцы передали Бардину свое полярное спасибо. Они собирались в Санный гусеничный поход на 200 миль в горы, но получив наш штормовой прогноз, от похода воздержались. Была пурга да ещё какая. Приبلا благодарность из станции Кейси. Радиограмма Бардина заставила капитана австралийского судна воздержаться от выхода в море, где бы его наверняка весь мас на ват натрехнул. В нескольких сотнях миль от Мирново промышляет китобойная флотилия Советской Украины, которая тоже шагу не делает без Бардинских прогнозов. Не говоря уже о лётчиках, лететь или не лететь им на восток решают Бардин и его ребята. Вечером в их доме торжество. Отмечается день рождения аэролога Валерия Смирнова и метеоролога Юрия Зусмена. В субботу за здоровье именинников в кают-компании поднимет бокалы весь коллектив Мирнова. А пока в порядке репетиции идут в ход скудные подпольные запасы, чудом сохранившиеся остатки былой роскоши. Валерий Смирнов малостью дручён. По его вине на столе нет бутылки коньяку. Схалтурил, поругивают его ребята и Валерий виноват и разводит руками, да, схалтурил. Не сумел побить рекорд. Дело в том, что Борис Сергеев и Коля Фищев на Востоке запустили радиозонд на 45 километров. И Гербович во всеуслышание объявил, если и аэрологам Мирного удастся побить рекорд, они получат бутылку коньяку. Всю неделю айрологи из кожи вон лезли, чтобы украсить праздничный стол заветной бутылкой. Но не дотягивали одного-двух километров. Зато закуска была щедрой. Её обеспечил инициативный бардин. Он догадался записать на магнитофон радиопередачу из Москвы для полярников Мирного, где был один воистину бесценный кадр. Выступление внучки повара Евграфова, которая лепетала дедуленька и тому подобные замечательные слова. И теперь владелец пленки, как демон-искуситель, время от времени вкратчиво говорит повару, «Хочешь еще разок послушать внучку Михалыча? Приходи с закуской». И Виктор Михалыч Евграфов, который любит послушать, Свою внучку, как сорок тысяч дедуленек, любить не могут, ворчит, но что поделаешь, приходит. В Антарктиде, где жизнь редко балует полярников, каждая маленькая радость высоко ценится и запоминается надолго. Самому Бардину на день рождения совершенно уж потрясающий сюрприз преподнесли радисты. Бог погоды сидел на троне в своей резиденции, раздумывая, какой силой циклон обрушить на континент, когда зазвонил телефон. Слушает Бардин. "Здравствуй, папочка", Игорь говорит. У Бардина язык прилип к гортани. Сын долго кричал: "Алло, алло!", пока папочка не пришёл в себя. Застольный разговор пошёл о сюрпризах. На СП-17 вспоминал Валерий Смирнов. Как раз ко дню рождения нашего метеоролога лётчики привезли три ящика с посылками. Собравлись мы в кают-компании, радостные и возбуждённые, и начали распаковывать ящики. Читаем на первой посылке: Николаю Б. Валера назвал фамилию известного в кругу полярников механика Поздравляем Колю. Читаем на следующий. Николаю Б. Ещё раз его поздравляем и снова читаем Николаю Б. Что за нововждение? Очередная посылка Николаю Б. Ещё одна Николаю Б. Ребята взбесились. 2/3 всех посылок пришло Коле, который хлопал себя по бёдрам и радостно хохотал во всё горло предпрительниц получил. Мы его тогда чуть не растерзали. Самый оригинальный подарок на день рождения. Включился другой рассказчик. Получил на Новый Лазаревский павел Андреевич Цветков. От обедов пришёл к себе передохнуть. Что за чертовщина? На его постели лежало наковальня весом более 100 кг. Несколько человек Вынесли ее из дизельной, когда Семочкин отлучился. И тут же донесли Семочкину, что Павел Андреевич на ковальню стащил для гимнастики вместо штанги. Семочкин бегом к Цветкову. Неси на место. Да на какой шут она мне нужна? А зачем брал? Неси на место. Пришлось тащить. А другому приятелю... Механики на день рождения втащили в комнату списаную лебёдку. Месяц разбирал её по частям и выкидывал. Застольные беседы сворачиваются, именинникам пора на вахту. Жизнь у них нелёгкая, особенно у Юры Зусмана. Метеорологи на полярных станциях вообще самые загруженные люди, а тут ещё и напарник Юрий попался неопытный. Спит Юра дробными отрезками, как вахтинный матрос, но больше 4-5 часов в сутки редко получается. Валеру беспокоит другая проблема. Начинает пуржить. Ветер может подхватить радиозонт и швырнуть его на скалы Комсомольской сопки, на айсберги, на линии электропередачи. А вновь добывать водород и заполнять оболочку Работа, которую можно сравнить разве что со вторичным мытьем вымытого пола, когда у начальства на белой перчатке оказалось темное пятнышко. В восьмую экспедицию, припомнил Бартин, начальником аэрометеоотряда был Виталий Бабарыкин. Нам с ним скучать не приходилось. Однажды в сильную пургу аэролог Володя Бояревич заявил, Что радиозонт выпустить невозможно. Спорим на половину бороды, предложил Бабарыкин. Идёт, согласился Володя. Бабарыкин изрядно помучился, но зонт выпустил. И Володя месяц веселил весь мирной своей ампутированной бородкой. Так если у тебя, Валера, есть сомнения? тихим голосом заключил Бардин. Я готов и ласково погладил свою черную лохматую бороду. Валера столь же ласково погладил свою, трогательно поблагодарил начальника за заботу и побежал в аэропавильон.